Глава вторая. Мать перепитуя. Монастырь Святой Марии, куда поместили дочерей маршала Симона, представлял собой громадный старинный особняк, обширный сад которого выходил к бульвару госпиталя, самому в то время пустынному месту в Париже. События, к описанию которых мы сейчас приступаем, происходили 12 февраля накануне рокового дня, когда все члены семьи Ранипон, последних потомков сестры Агасфера, должны были собраться в улице Святого Франциска. Монастырь Святой Марии содержался весьма строго. Верховный совет из лиц высшего духовенства, под председательством отца де Гриньи, а также из набожных дам, во главе которых стояла княгиня де сен собирался очень часто для того, чтобы упрочивать и распространять тайное и могущественное влияние этого учреждения. Влияние, все более и более усиливавшееся и расширявшееся с течением времени. Для основания этого учреждения послужил ряд тонко рассчитанных и ловко проведенных комбинаций, и оно, вследствие многочисленных вкладов, обладало богатой недвижимостью и другим имуществом, количество которого постоянно возрастало. Монашеская община служила здесь только ширмой. Благодаря обширным связям с провинцией, завязанным с помощью самых рьяных членов партии ультрамонтанов, в монастырь привлекалось большое число богатых сирот, которым, как уверяли, строгое, нравственное и набожное воспитание в монастыре было гораздо полезнее светского воспитания в модных пансионах, зараженных тлетворными веяниями века. Богатым вдовам или одиноким, но также богатым женщинам убежище святой Марии, в свою очередь, предоставляло надежный приют, спасавший их от опасностей и соблазнов света. В этом мирном жилище их окружало очаровательное спокойствие, Тихо достигалось спасение души, а нежные и трогательные заботы окружали затворниц со всех сторон. Кроме того, настоятельница монастыря, мать Перепитуя, снабжала набожных особ, желавших оградить свой очаг от мирской распущенности, компаньонками, служанками, паденщицами, избираемыми из числа известных обществу личностей, за нравственность которых ручалось учреждение. Казалось, ничто не было в большей мере достойно внимания, симпатии и поощрения, чем подобное учреждение. Но мы сейчас откроем сеть интриг и опасных замыслов, прикрывавшихся этой святой и благой видимостью. Настоятельница монастыря, мать Перепитуя, была видная женщина лет сорока. Она носила грубое платье, принятого у кармелиток цвета и длинные четки у пояса. Белый чепец с длинным черным вуалем плотно охватывал ее худое бледное лицо. Множество глубоких морщин бороздило ее лоб цвета пожелтевшей слоновой кости. Тонкий нос загибался немного книзу, точно клюв хищной птицы, а черные глаза смотрели остро и проницательно. В общем, физиономия настоятельницы выражала ум, холодность и твердость. Что касается ведения материальных дел общины, То мать Перепетуя не уступила бы в ловкости и изворотливости никакому прокурору. Женщины, если они владеют так называемой деловой сметкой, и когда они прилагают к делу проницательность, неутомимую настойчивость, благоразумную скрытность, а особенно способность быстро и верно все подмечать свойственную им вообще, такие женщины достигают поразительных результатов. Для матери перепитуи Женщины с сильным и твердым умом, управление обширными владениями общины казалось игрушкой. Никто лучше ее не сумел бы приобрести обесцененное имение, поднять его стоимость и продать с большим барышом. Ей были близко знакомы и курс ренты, и денежные обороты, и текущая стоимость акций всевозможных предприятий. Она никогда не ошибалась, руководя своими посредниками при помощи капиталов, постоянно приливавших в виде даров в общину Святой Марии. В самом заведении она ввела строгий порядок, дисциплину и крайнюю экономию. Главной целью ее жизни являлось желание увеличить не свои средства, но богатство общины. Дух ассоциации, когда она преследует целью коллективный эгоизм, развивает в корпорации те же недостатки и пороки, как и в отдельной личности. Подобная конгрегация начинает привязываться к власти и деньгам, как чистолюбец привязывается к власти для власти, а скупой — к деньгам для денег. Особенно сильно развивается в подобных общинах страсть к недвижимому имуществу. Тут все действуют заодно, как один человек. Недвижимость является их мечтой навязчивой идеей, плодотворной мономанией. К ней стремятся все их горячие, нежные, искренние пожелания. Первое движимое имущество для нарождающейся маленькой общины то же, чем является свадебная корзина для молодой новобрачной, верховая лошадь для подростка и юноши, первый успех для поэта, первая кашемировая шаль для ларетки. Потому что в наш материальный век Недвижимое имущество определяет общественное положение, классифицирует, котирует, как известную ценность, данную общину в общем религиозном кошельке и сообщает простым и доверчивым людям тем более хорошее представление о своем кредите что все эти командитные ассоциации, связанные со спасением души и кончающие обладанием огромными угодьями, всегда начинают с нищества и единственной гарантией, заключающейся в надежде на милосердие ближнего. Можно, значит, легко себе представить, какое острое и горячее соперничество существует между различными общинами в количестве приобретенных недвижимостей, которые у всех на виду, и с каким неописуемым удовольствием богатая конгрегация давит более бедную инвентарем своих домов, ферм и валюты в портфеле. Зависть и ревнивое ненавистничество, раздуваемые монастырским бездельем, невольно доходят до страшных размеров благодаря этому соревнованию. А между тем подобная ненасытная жадность к накоплению богатств любыми способами является, несомненно, всего менее христианским чувством в самом лучшем значении последнего слова и всего менее подходит к истинному евангельскому духу, столь религиозно-коммунистическому по своей сути. Вот опасная жадность, которую общественное мнение не должно поощрять за ту жалкую милостыню, которая раздается бедным из общины, да и то с несправедливым духом непримиримости и исключительности. Мать, перепитуя, сидела за большим письменным столом, поставленным посередине скромно, но удобно меблированного кабинета. В мраморном камине ярко горели дрова, пол был покрыт мягким ковром. Настоятельница, которой ежедневно доставлялись все письма, адресованные как сестрам, так и воспитанницам монастыря, занималась перечитыванием первых по праву, а вторых — по собственному решению, считая, что это должно служить к спасению милых девушек. Конечно, главной целью было иное, надо было знать, в чем состоит их переписка. Подобному же негласному контролю она подвергала все письма, выходившие из стен монастыря. Следы этой невинной и достойной инквизиции уничтожались очень легко. Недаром святая и добрая мать обладала целым арсеналом прехорошеньких стальных инструментов. Одни из них, очень тонкие и отточенные, служили для незаметного подрезывания бумаги вокруг печати. После того, как письмо было вскрыто, прочитано и снова вложено в конверт, брался другой хорошенький закругленный инструмент. Слегка подогрев его, им проводили по контурам сургучной печати, которая, растапливаясь, расширялась по краям, закрывая первоначальный надрез. В арсенале доброй матери имелся также фюмегатуар. Чрезвычайно остроумный прибор, на влажном паре которого легко расклеивались письма, скромные, смиренно заклеенные при помощи обладки. Распаренные таким образом они уступали малейшему усилию, причем бумага не надрывалась. Судя по степени важности и нескромности невольно допускаемых авторами писем, настоятельница делала более или менее длинные заметки в своих бумагах. На этом занятии ее прервал скромный стук в дверь запертую на крюк. Захлопнув откинутую крышку своего секретера, скрывшую ее арсенал, мать, перепитуясь серьезным и торжественным видом, направилась к дверям. Сестра-послушница доложила ей, что в гостиной ее ждет княгиня де Сен-Дизье, и что Флорина, пришедшая несколько позже княгини, в сопровождении какой-то плохо одетой горбатой девушки, стоит в маленьком коридоре. «Просите сперва сюда, княгиню», — сказала настоятельница и с любезной предупредительностью подвинула к огню покойное кресло. Госпожа де Сандизе вошла. Без всяких претензий на кокетство или желание молодиться, она была одета со вкусом и элегантностью. Черная бархатная шляпа княгини, несомненно, была сделана лучшей модисткой. На плечах ее лежала голубая кашемировая шаль, а черное шелковое платье, так же, как и муфта, было отделано соболями. — Какому счастливому случаю обязана я удовольствием видеть вас сегодня, дочь моя? — любезно спросила настоятельница. — У меня очень серьезное поручение к вам, дорогая матушка. Я чрезвычайно тороплюсь, меня ждут у его преподобия, и могу побыть у вас только несколько минут. — Дело идет о тех же двух сиротах, о которых мы так долго беседовали вчера. — Они все еще разлучены, согласно вашему желанию. Эта разлука нанесла им такой чувствительный удар, что мне пришлось послать за доктором Болейнье в его больницу. Он нашел лихорадку и большой упадок сил, и, странное дело, совершенно одинаковые симптомы болезни у обеих сестер. Я еще раз допрашивала этих несчастных —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 Несмотря на свои годы, этот человек обладает редкой энергией, предприимчивостью и отвагой. Если он узнает, хотя это, к счастью, почти невозможно, что девушки здесь, то он будет способен на все от ярости, видя, что их вырвали из-под его нечестивого влияния. Поэтому, дорогая матушка, удвойте меры предосторожности, чтобы никто не мог забраться сюда ночью. Эта местность такая пустынная».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 — Потому что если у солдата хватит адской дерзости на какую-нибудь попытку, то это будет сделано непременно сегодня ночью. — Почему вы это знаете? — Нас уведомили, — с легким замешательством, не ускользнувшим от внимания настоятельницы, отвечала княгиня. Мать перепитуя была слишком умна и хитра. Она сделала вид, что ничего не заметила, но заподозрила, что от нее скрывают нечто важное. — Хорошо. Сегодняшнюю ночь будут особенно тщательно караулить, — сказала она. — Но раз я уже имею удовольствие вас здесь видеть, поговорим, кстати, о предполагаемом браке. — Поговорим, поговорим, — с живостью заметила княгиня. — Дело это очень важное. Молодой Добрезвиль отличается горячим благочестием. В наше время революционной нечестивости — это редкость. Он открыто исполняет все церковные обряды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 Обстоятельства так сложились, что он, без всякой опасности для себя, может весьма резко нападать на наших врагов, что, конечно, ободряет его на дальнейшие подвиги в деле, придающим ему совершенно даром ореол мученика. Словом, он наш, и мы должны устроить ему этот брак. Кроме того, вы знаете, что он обязуется внести в наше общество Святой Марии сто тысяч франков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 без родных и без друзей, вполне предоставленной моим заботам, она должна на все смотреть моими глазами и слышать моими ушами. И когда я говорю, что этот брак для нее самый подходящий, то она должна соглашаться на него слепо и без размышлений. Несомненно, нельзя сказать более разумно. А между тем я получаю в ответ, что она желает сама повидать господина Дебрезвилля и узнать его характер, прежде чем решиться. Но ведь это нелепо, раз вы ей ручаетесь за благоразумие этого союза. Впрочем, сегодня утром я заметила мадемуазель де Бодрикур, что до сих пор я употребляла относительно нее только меры кротости и убеждения, но что дальше для ее же собственной пользы, вопреки моему желанию.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 Я прекратила эту переписку, находя ее опасной. Теперь девушка будет находиться исключительно под моим влиянием, и я надеюсь, что мы своего достигнем. Видите, дорогая дочь, как трудно бывает иногда сделать самое доброе дело. Поэтому я уверена, что господин Дебрезвиль не ограничится первым обещанием. Я ручаюсь, что если он женится на мадмуазель де Бодрикур, то... «Вы знаете, дорогая дочь», — прервала ее настоятельница, — «что если бы дело касалось лично меня, то я бы от всего отказалась. Но жертвовать в общину — это жертвовать Богу, и я не могу мешать господину Добрезвиль увеличивать число его добрых дел, тем более что с нами случилась крупная неприятность». чем дело, матушка?» — Монастырь Сакрикю распаривает у нас одно имение, вполне для нас подходящее. Этакая ненасытная жадность. Я поговорила об этом довольно крупно с настоятельницей. — Она мне об этом говорила и винит во всем эконома, — отвечала княгиня. — А, так вы с ней видаетесь, дорогая дочь, — с живейшим любопытством спросила мать-перепитуя. Перепетуя. Я встречалась с ней у кардинала. «Не без легкого замешательства», — ответила княгиня. Настоятельница, казалось, не заметила этого. «Я, право, не понимаю, почему наша община возбуждает такую зависть в монастыре Сакрикер. Нет таких гадких сплетен, которых бы они о нас не распространяли. По-видимому, некоторые особы чувствуют себя уязвленными при виде чужого успеха. Но полноте, дорогая матушка, — примиряющим тоном заговорила княгиня. — Нужно надеяться, что дар господина Дебрезвиля поможет вам осилить соперников. В этом браке заключается двойная выгода, так как состояние попадает в руки человека, вполне нам преданного, и который употребит его к нашей пользе. С сотней тысяч годового дохода положение нашего горячего защитника будет неизмеримо крепче а у нас будет, наконец, человек, достойный нашего дела, и нам уже не придется прибегать к какому-нибудь Дюмулену. Но талантливый все-таки человек этот Дюмулен. Я считаю, что его стиль — это стиль святого Бернара, разгневанного нечестием века. Увы, если бы вы знали, матушка, каков святой Бернар этот господин Дюмулен, но я не хочу осквернять ваш слух. Одно могу сказать что такие защитники скорее вредят святому делу. Однако прощайте, дорогая матушка. До свидания. Итак, караульте сегодня хорошенько, особенно эту ночь. Возвращение солдата грозит бедой. Будьте спокойны. Ах, я и забыла. Флорина просила меня уговорить вас сделать ей милость, взять ее в служение. Вы знаете, как верно она наблюдала за вашей несчастной племянницей. Я думаю, что можно ее наградить таким образом. Она тогда еще больше к вам привяжется. Да и я буду вам очень благодарна. Если она вас хоть сколько-нибудь интересует, дорогая матушка, то все уже решено. Я беру ее к себе. Пожалуй, она мне будет даже полезнее, чем я думала. Тысячу благодарностей за вашу обязательность, дочь моя. Не забудьте, что завтра в два часа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 Она с боязливой униженностью подошла к матери Перепитуя, которая сидела у стола. «Вы не встретились с княгиней де Сен-Дизье?» — спросила последняя. «Нет, матушка, я ждала в коридоре, выходящем в сад». «Княгиня берет вас к себе на службу с сегодняшнего дня», — сказала настоятельница. Флорина вымолвила с жестом горестного изумления. «Меня, матушка, но ведь я...» «Я попросила ее от вашего имени». «Вы согласны», — повелительно заметила почтенная мать. «Но, матушка, ведь я вас просила...» «Я вам говорю, что вы согласны», — таким решительным тоном заявила настоятельница, что Флорина покорно ответила. «Я согласна. Я отдаю вам это приказание от имени господина Родена». «Я так и предполагала, матушка», — горестно заметила Флорина. «На каких же условиях я туда поступаю?» «На тех же, как и к ее племяннице», — Флорина вздрогнула. «Итак, значит, я должна буду делать тайные донесения о поступках княгини?» — спросила она. «Да. Вы должны все замечать, все запоминать и обо всем давать отчет». «Хорошо, матушка».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 Она горбата и безобразна. Нет, лицо у нее довольно интересное, но она действительно плохо сложена. Казалось, настоятельница осталась довольна сведениями о рекомендуемой работнице, особенно тем, что она кратка и страдает физическим недостатком. После минуты размышления она прибавила «А она не глупа?» «Очень не глупа». «И без средств к существованию?» «Без малейших». — А религиозно? — Обрядов не исполняет. — Это неважно, — мысленно решила настоятельница. Особенно если она не глупа, этого достаточно. Затем она прибавила уже громко. — А вы не знаете, искусная ли она работница? — Кажется, матушка. Настоятельница встала, подошла к бюро, вынула какой-то список, очень внимательно поискала в нем что-то и, положив список на место, прибавила... — Позовите ее сюда, а сами ждите меня в бельевой комнате. — Горбатая, умная и хорошая работница, — размышляла настоятельница. — Она не может возбудить подозрений. — Но посмотрим. Флорина ввела в комнату Горбуню, и тотчас скромно удалилась. Бедная Швия была сильно взволнована, она вся дрожала. В отсутствие Флорины она сделала открытие, которому сама боялась поверить. Не без смутного чувства боязни стояла горбунья перед настоятельницей монастыря Святой Марии.